елена обухова академия Гаргулий. тайна ректора глава 1 энгард колт жил в замке Гаргулии уже без малого 11 лет и каждый год с волнением страхом и долей обреченности ждал наступления весны того периода когда рассвет совпадал с временем его пробуждения Обычно это происходило в апреле он просыпался с утренней зарей и сразу чувствовал, ее присутствие. Она всегда сидела на узком подоконнике с той стороны комнаты, где за окном из-за горизонта готовилось появиться солнце. Кровать стояла так, что Колд видел то окно краем глаза, если лежал на спине и смотрел в потолок. Туда он обычно и старался смотреть, потому что смотреть на Лелю было невыносимо. Она была все такой же, какой он встретил ее больше 20 лет назад и какой запомнил — высокой, худощавой, со светло-русыми волосами до плеч вот только такого платья из легкой тонкой ткани у лёли никогда не было она вообще редко носила платье я уж думала ты сегодня не проснешься до восхода сукоризной произнесла Лёля, стоило ему осознать что он уже не спит колты глаз еще не успел открыть но ей это было не нужно она и так всегда знала бодрствует он или нет обычно даже не смотрела в его сторону предпочитая пялиться в окно с ней Не стоило разговаривать. Колд прекрасно знал об этом. С мертвыми говорить опасно. Следовало просто игнорировать, а лучше встать и отправиться в душ, ведь туда она никогда за ним не шла. Вероятно, вообще не могла покинуть подоконник и подойти. И все же каждый раз он отвечал, не в силах устоять перед соблазном. Стоило проснуться намного раньше. Голос сосна прозвучал хрипло. Тебя давно не было. «Я могу приходить только в это время, ты же знаешь?» «Знаю». «Ты скучал?» В ее интонациях послышалась игривая улыбка. «Я всегда по тебе скучаю», — признал Колт, упрямо глядя в темный потолок и держа утреннюю гостью в зоне бокового зрения. «Тебе это прекрасно известно. Иначе ты не приходила бы». «Мне показалось, что с приездом Ники все изменилось», — грустно заметила Лёля. «Она тебя не заменит. Тебя никто не заменит». «Ну да». «С ней теперь немного легче». «Намного легче», — поправила она. «Ты стал другим? Разве?» «Я чувствую это. Наша связь тает. Настанет день, и я больше не смогу прийти». Он промолчал. Разум требовал сказать «Жду с нетерпением этого момента». Сердце кричало «Только не это. Ты нужна мне хотя бы такой». Поэтому Колд промолчал, лишь попытался сглотнуть, но в горле пересохло. Она так выросла. Продолжила Лёля с нежностью, словно и не заметив его борьбы с самим собой. «Я помню ее совсем крошкой, но она и тогда была больше похожа на тебя». «Неправда», — перебил Колт. «Черты лица у неё твои. От меня лишь глаза и волосы. И характер». Он не выдержал и рассмеялся. Лёлин смех вторил ему, звучал, как трель колокольчика. «И все же она умница и красавица, правда, Энгард? У нас получилась прекрасная дочь. Мне жаль» что я не могу быть с вами. Мне тоже. Голос предательски дрогнул, и Колт сделал глубокий вдох, чтобы взять себя в руки и ей. «Не будь ты таким упрямым, мог бы меня вернуть?» Обиженно произнес призрак. Все, что нужно, у тебя под боком?» Он закрыл глаза и снова тяжело сглотнул, качая головой. «Увы, и я не могу. Тебя здесь нет. Ты лишь уловка мертвых земель, ложь, магии и смерти». Ее дурманящий шепот. Ответа не последовало. Когда Колт открыл глаза, подоконник был уже пуст. Солнце показалось из-за горизонта, время призрачных наваждений прошло. Настало время встать и встретить новый день. Он вылез из-под одеяла, игнорируя холод, всегда наполнявший комнату на рассвете, растер ладонями лицо, еще раз взглянул на подоконник, но Лёля не могла вернуться до следующего утра. И она будет возвращаться несколько дней, пока время рассвета не сместится на более ранний час, в который колт будет еще спать. Наваждение вернется в августе, когда день пойдет на убыль, а в следующем году все повторится. Мертвые земли стучали в его брешь все это время и не остановятся, пока он жив или пока он здесь. Впрочем, колд уже привык. На его счастье, он поселился в замке Гаргулей, когда раны от потери немного затянулись, а сам он повзрослел и достаточно много узнал, чтобы держать себя в руках. С настоящей Лёлей судьба свела его, когда колд был еще совсем молод. Ему тогда едва исполнилось 23 года. В общем-то, в первый раз она представилась Ольгой, но все вокруг звали ее исключительной Лёлей, и он тоже привык так называть. В его мире тогда шла война с некромантами, И Колт, как и прочие воины Гаргульи, защищал от легионов смерти земли Содружества. Однажды, отбившись от своих, он был ранен и пытался уйти от преследовавшего его отряда мертвецов. С ними шел некромант, поэтому шансов спастись было мало, но жажда жизни заставляла пытаться до последнего. Колт хотел найти укрытие в пещере, тянувшейся вдоль горы, словно созданный кем-то тоннель». Судя по отсутствию света впереди, второго выхода пещера не имела, и с каждым шагом он все дальше забирался в ловушку, но продолжал идти. Мертвецы следовали за ним по пятам. Тогда он так и не понял, что произошло, как ему удалось открыть проход, но так или иначе Аколт оказался в другом мире. На изнанке мира, как это называли. Свет впереди вдруг все таки забрежил, и он вышел из тоннеля, через который когда-то давно были проложены железнодорожные пути как ему потом объяснили. Впрочем, он и сейчас слабо себе представлял, что такое «железная дорога», хотя и видел картинки. Но в тот день он еще ничего этого не знал, просто понял, что преследователи отстали, увидел людей в странной одежде и рухнул в обморок, истощенный кровопотерей. Ему очень повезло. Незнакомцы не бросили его умирать, испугавшись раны грозного вида, а забрали с собой и спрятали в каком-то деревенском доме. Лёля не отходила от него несколько дней — А один из ее друзей, студент-лекарь, оказал всю необходимую помощь, какую мог дать мир без магии. Колт влюбился, кажется, в тот же момент, как открыл глаза и впервые сфокусировал взгляд на склонившейся над ним девушке. Но в тот раз ушел обратно в свой мир, лишь поцеловав ее на прощание. Что он мог предложить? Отчий дом к тому времени был разрушен, а война грозила уничтожить не только его самого, но и весь истинный мир. Однако спорить с судьбой — дело безнадежное. И если она свела двоих родившихся в разных мирах, то уже не даст ему идти друг от друга. Спустя время Колт вернулся к тому тоннелю и снова нашел Лёлю, а та ждала. И ей не нужно было ничего, кроме него самого. Так начались их отношения, продлившиеся чуть больше четырех лет, но вместе они провели не больше года. У них родилась дочь Вероника, но беременность словно что-то сломала в организме Лли. А может быть, дремавшая в ее теле болезнь проснулась бы в любом случае. Так или иначе, а после третьего дня рождения Ники, Лёля, умерла. Война продлилась еще почти два года. Колд никогда не рассматривал возможность поселиться в мире возлюбленной, с ней и их ребенком, оставив позади гибнущее содружество, в котором родился, и безнадежную разрушительную войну. Ему не приходило это в голову. Его служба и долг просто существовали, являясь частью объективной реальности, и их нельзя было отбросить в сторону. Лёля никогда об этом и не просила, она ждала. Ждала и не смогла дождаться. С ним навсегда осталось только чувство вины. Поэтому вот уже одиннадцатый год он видит ее призрак по утрам, говорит с ним как с живым человеком, хотя прекрасно знает, что это лишь иллюзия, созданная его воспоминаниями и магией смерти. Для него это своего рода наркотик. Приносит краткосрочное облегчение и в то же время губит. До начала занятий было еще далеко, но рассеживаться Колт не стал. Не для того просыпался в замке одним из первых. Встал с кровати и сразу сделал несколько движений, разминая мышцы и разгоняя кровь. Прожитые годы и полученные в боях травмы давали о себе знать. В теле уже не было прежней легкости и гибкости. Всегда где-то ныло или тянуло, да и недавно раздавленная, рухнувшая стеной нога все еще болела, а по утрам особенно сильно. Но он знал, как с этим справляться и старался держать себя в форме. В конце концов, даже дочь сказала, что он еще не так уж стар. За легкой разминкой последовал привычный завтрак в полном одиночестве. В это время суток никто не мог составить ему компанию за столом. И бывшая жена, и дочь еще сладко спали. Обычно некоторое время после еды он тратил на обход замковой стены и общение со стражей, узнавал, не заметил ли кто ночью чего-то подозрительного. Но сегодня предпочел заглянуть в личную библиотеку и полистать альбомы. Лёля стала мастерить их после рождения дочери собирая фотографии, сделанные во время его визитов и между ними. Это чудо стало для Колта еще одним открытием. В истинном мире подобного не существовало, но всю ценность альбомов и снимков он почувствовал только тогда, когда лели не стало, а он оказался разлучён с Никой на долгие годы. Теперь Колт уже не понимал, как мог оставить дочь в другом мире с дядей и тетей. но тогда это решение казалось правильным. Ника его едва знала и, увидев, испугалась, а он сам был раздавлен войной и потерями. Казалось, он просто не в состоянии дать маленькой девочке достаточно любви, хотя любил ее с того момента, как узнал о том, что она должна появиться на свет. Холд позволил Глебу, брату Лёли, убедить себя и оставить дочь с ним и его женой. И надо отдать ему должное все эти годы, он прекрасно заботился о Нике, отдав ей в своем сердце все то место, что раньше занимала сестра. Дочь и сейчас к нему очень привязана — В зимние каникулы даже навещала дядя и тетю вместе с новоявленным женихом, знакомила. И хотя Колд в какой-то степени ревновал, самую малость этой поездки не препятствовал. И не собирался в дальнейшем препятствовать их общению. Теперь он знал наверняка, что дочь останется с ним в истинном мире. И это делало его по-настоящему счастливым. Возможно, впервые в жизни. Как бы не хотелось Остаться в библиотеке на пару часов, рассматривая снимки и погружаясь в сладко-горькие воспоминания, пришлось ограничить себя. Перед началом занятий его еще ждали тренировка и работа с документами. Опыт показывал, что днем времени на это может и не хватить. Но все же эти несколько минут помогли прогнать из груди холод, всегда появлявшийся после общения с призрачным наваждением, и набраться сил для нового рабочего дня. И, как оказалось, силы эти были Колту очень даже нужны.